Моргнув, лодочник заговорил низким монотонным голосом, без всякого выражения. — В кредит или за наличные? — За наличные, — ответил Клотогорб. — Полагаю, мы сумеем прийти к обоюдо выгодному соглашению. — на хрена мне ваша выгода? — ровным голосом парировал хозяин. — Меня интересует лишь моя собственная... Хлотогорб не перечил, и лодочник невозмутимо отступил в глубь дома. — Входите. Чего стоять в сырости? Больных возить неприятности не оберешься. Они цепочкой вошли. Джон Том и Флор предпочли опуститься на пол, а не рисковать стукно с лбом балки невысокого потолка. Кроме того, и низкие кресла оказались слишком уж хлипкими. Хозяин направился к большой железной печке, расположенной у дальней стены. На раскаленном металле музыкально посвистывал котелок. Приподняв крышку, лодочник помешал его содержимое, снял пробу большим деревянным черпаком. Пахнуло дрянью. Достав с полки на стене две большие деревянные посудины с дырками наверху, он вытряхнул из каждой в котелок несколько порошка, вновь помешал жидкость и, явно удовлетворенный, закрыл крышку. Потом он возвратился к крепкому деревянному столу, расположенному посреди комнаты. Лодочные снасти, багры, плотницкие инструменты, скалбы, клинья и молотки украшали стены. В дальней части помещения была уходящая вниз лестница. Возможно, она вела в укрытие или в сырую спальню. Склонившись над столом, лодочник сложил влажные ладони и поглядел на Джон Тома и Клотогорба. Длинные ступни он широко расставил, чтобы не задеть собеседников. Касс возле стены рассматривал речную коллекцию. Таллея отыскивала пригодное для себя кресло и, обнаружив, наконец, подтащила его к столу и присоединилась к трём собеседникам. «Я Хапли Бычатина из Зубуновских «Бычатин»!» — сообщил хозяин. — Лучшего лодочника не найдете ни на этой, ни на какой другой реке. Говорил он ровным голосом, без особых эмоций и хвостовства. — Я знаю каждый топляк, каждый подводный камень, все валуны и перекаты на шести сотнях лик, что лежат между крэш-фармом на болотах и зубами. Я знаю норы грязевых удильщиков, пороги и водовороты. Бурю я предугадываю за два дня. А по волнам хожу так, что полная чашка не распряснется. Я даже знаю, где именно десять тысячелетий назад ведьма Вац разлила котел волшебства, отчего раздвоилась река. А значит, знаю, откуда взялось это имя. Слумайс Айр Ле Уинтли. Джон Том оглянулся на все еще открытую дверь, где груши и с потолка Пок. «Итак, где-то, — подумал он, — есть развилка, из-за которой и пошли все эти имена двурека двойная река и прочие. А поскольку здесь развилки нет, и, очевидно, не будет До самых гор, значит, лежит она вниз по течению. Впрочем, и так все скоро узнаю, — решил он и вновь прислушался к беседе. Я на своей лодке три раза оплыву вокруг любого и успею к цели в два раза быстрее. Я плаваю в непогоду, когда все торговцы и рыбаки со страху лезут под кровать. Я ничего не боюсь». Ни на реке, ни на берегах ее. Дам персональную гарантию при оговоренной плате в том, что доставлю пассажиров или груз к назначенной дате или ранее в любое место. В противном случае компенсирую убытки. Я могу побить всякого, будь он дважды выше меня. Тот лодочник бросил вызывающий взгляд на Джон Тома, тактично смолчавшего. Переем любую разумную амфибию или млекопитающее. Двадцать два взрослых головастика вполне могут подтвердить прочие мои способности. Беру золотой за лигу. Коком не нанимаюсь, вам придется обходиться собственным провиантом. Рыбачьте, если угодно. Что касается питья, по мне так лучше речной воды ничего нет. Я в ней как дома... — Но тот, кто налижется вдрызг на моем корабле, тут же окажется в реке. Есть вопросы? Все молчали. — Может быть, кто-нибудь сомневается? Гости не отвечали. Нетерпеливая Толея встала и направилась к двери, где, прислонившись к косяку, остановилась, внимательно разглядывая реку. Хапли поглядел ей вслед, и одобрительно кивнул. Хорошо. Откинувшись в кресле, он принялся перебирать спутанную бахрому. Итак, сколько у вас есть груз и куда вы направляетесь? Клотогорп барабанил по столу короткими пальцами. Груза нет. Только припасы и немного личных вещей. «Едем все мы...» — и добавил нерешительно. «А число пассажиров на плату влияет?» Лодочник оттопырил внушительных размеров нижнюю губу. «Меня это не интересует. Плата одна. Сколько бы вас не пустилось путь...» Лодка пройдет известное расстояние вверх по течению. Потом мне придется проделать тот же путь в обратную сторону. Один золотой за лигу. — Потому я и спрашиваю, — проговорил волшебник. — Один золотой не устраивает? Хапли поднял брови. — Нет, направление не то. Видите ли, Нам нужно вниз по течению. Лодочник сглотнул. Вниз? Отсюда до подножия зубов три дня пути. Пара деревушек, и все в дне пути отсюда. А возле гор никто не живет. Там все хищников боятся, что водятся в ущельях и на скалах. Взять хотя бы летающих ящеров, джинниктов. Туда обычно никто не ходит, ведь все лежит выше по течению. — Тем не менее, нам нужно туда, — сказал чародей. — Много дальше, чем вам случалось заплывать. Впрочем, если вы не согласитесь, это будет вполне естественно. Страх перед подобным путешествием — дело обычное. Хапли бычатина склонился вперед, едва не улегшись на стол. Уперев перепончатые ладони в дерево, он глянул прямо в глаза клотогорба. — Хапли бычатина не боится ничего ни в реке, ни на берегах ее. — Мне не по вкусу подобный тон, черепаха. Не забывай об этом. Колотогорб никак не отреагировал на лягушачью физиономию, обнаружив ее прямо перед своим носом.